Глава шестая Артем парил в странном белом пространстве и размышлял. Когда его завалило сообщениями от системы, в один миг все вокруг пропало, и появилось синее пространство с множеством белых цифр и букв. Парень уже сталкивался с похожим на одной из своих прошлых работ, когда зависал компьютер. Айтишники это шутливо называли «синий экран смерти». Грубо говоря, системная ошибка, из-за которой операционная система переставала работать. Порой, чтобы все заработало, хватало простой перезагрузки компьютера, а порой нужна была помощь специалиста. «Есть ли у системы системный администратор?» размышлял вслух артём паря в этом пространстве. Перед его лицом парило сообщение от системы, но он пока игнорировал его, продолжая размышлять. «Система имеет ошибки». Чего только стоят такие, как Лена с Амой. И на исправление этой ошибки уходит куча энергии. Вот поэтому пожиратели миров, они же отрицательные, не производят энергию, а потребляют. Не верю, что система не смогла создать для них навыки. Скорее всего, сделала это, но как-то криво или попросту не удалось подобрать один из существующих. Возможно, да. Создавать нет смысла, так как есть аналог, но аналог не совсем подходит. В итоге второе ссылается на первое, а первое на второе. Поэтому системе пришлось создать костыль и сделать отрицательных. Так она пометила баги системы. Король закрыл глаза, размышляя обо всем этом. Раньше ему было не до системы. Но сейчас в голове возник вопрос. А что эта система собственно такое? Эксперимент пришельцев? Божественной воли? Или, Или как в одной книге? «Весь наш мир – это компьютерная симуляция, она нас самих нет», – ухмыльнулся Артем. «Ты в матрице, Нео». Вздохнув и отбросив глупые мысли, парень посмотрел на последнее сообщение от системы. «Внимание! Из-за непредвиденной ошибки испытание было прервано. По предварительной оценке шанс на успешное прохождение испытания составляет 100%. Шанс на успешное прохождение испытания без учета вашего навыка «Пространственное королевство» составляет 87%. По этой причине было решено засчитать прохождение испытания А ранга успешным. Вам начислена компенсация за прерывание испытания. Все ваши достижения и полученные баллы индексируются. Вы получаете дополнительные компенсационные баллы за корректировку вашего навыка. Внимание! Вы внесли самый значимый вклад в прохождение испытания, поэтому получаете повышенную награду. Вы получаете плюс 20 очков характеристик, а также на выбор артефакт оранга, либо редкий чертеж здания для королевства. Сделайте свой выбор. Чертеж, либо артефакт. Задумался король, а потом вспомнил того хранителя сокровищ, и с каким трудом они заковыряли его своим слабеньким оружием. «Безусловно, артефакт. И пусть он будет оружием. Внимание, вы можете потратить оставшиеся баллы». Тут же Артем увидел окно торгового терминала, но в голове появилась новая идея. Сейчас король нуждался в усилении своего королевства. Ему нужно больше воинов и больше работников. «Система, я могу выкупить твоих... рабов?» поясню Я хочу всех своих подданных, которые оставались у меня на момент завершения испытания. Идет обработка запроса. Запрос обработан. На какую сумму вы хотите выкупить своих подданных? На всю. Принято. Отправлены индивидуальные запросы. Ожидайте. Ответ получен. Было выкуплено 5721 объекта. Внимание! 3411 объекта после активации заблокированной памяти выбрали стирание. Средства на их покупку возвращены не будут. 2310 объекта успешно преобразованы. Вы получите их при требовании награды. Артем, конечно, удивился таким откровением системы, но подумал на то, что это из-за той ошибки. Ну или его ценность для системы настолько велика, что ему доступно больше информации. Собственно, система не раз об этом намекала, как и про повышение значимости Земли для нее. И с каждым повышением значимости уменьшалась скорость инфляции цен в монументах. Впрочем, количество угроз также возрастает. Только пропали системные сообщения, как Артем вдруг обнаружил себя на крыше жилого здания. На нем была его одежда, уровень и навыки также вернули. И вдруг раздались голоса. Он обернулся и увидел большую толпу людей. Артем даже догадывался, сколько их. Ровно 99 Все выглядели растерянными. «Какого хрена?» — поинтересовался бандит. «Сбой в процессе испытания? Впервые о таком слышу», — добавил Толстый. «Ребят, хая навык Б-ранга получил!» Расхохотался один из парней и все тут же заполонило гулом голосов. Так что Артем отошел подальше и, достав из кармана телефона, позвонил агенту, который сопровождал его в Москве. «Артём — Артем Владимирович? Парень услышал ошарашенный голос и с трудом сдержал себя, чтобы не рассмеяться. — Испытание закрыто, Николаев Владиславович. Сейчас схему вам геолокацию. Со мной девяносто человек, ну и я. — Хорошо, сейчас буду. Вас сразу отвезти в Кремль? — Зачем? Мы же в тюрьму уехали. — Я... Начал было тот говорить, но проглотил слова. «Понял. Сейчас буду. Спасибо». Артем убрал телефон в карман и обратился к людям, попросив их не уходить. Мол, сейчас приедут люди из правительства. Чтобы потом их не искали и не тратили время, лучше сразу поехать к ним. «Открыл, сука, Америку!» — хмыкнул бандит и оскалился. «Из нас теперь душу вытрясут, пока не выяснят все подробности этого гребаного испытания». Но зато это поможет другим, если они попадут туда. Слова бандита настолько удивили людей, что некоторые даже глаза выпучили. «Ой, да идите вы в сраку, я вообще-то патриот», — ругался тот, обижаясь на реакцию людей. Кто-то даже рассмеялся. Артем же успел ненадолго посетить королевство и посмотреть, что там у девушек в Камеруне. Благо, все было нормально. Чтобы показать, что с ним все в порядке, король издал королевский указ, который гласил «Повелеваю вечером устроить пир». Глядя через экран планшета на то, как заулыбались Лена и Кристина, парень вернулся в Москву. Правда, пробки были беспощадны, так что агента пришлось подождать. Но людям было что обсудить. И все даже обменялись номерами телефонов, включая Артема. И вот вскоре приехал Белкин Николай Владиславович. Выглядел он бледным. За то, что Артем был утащен в испытание прямо в его машине, мужчине досталось. Он, конечно, был не виноват, но все равно досталось. — Рад, что с вами все в порядке, — искренне произнес мужчина и обнял короля, после чего утащил в свою машину. Он сразу дал газу так как если они быстро не доедут до тюрьмы, в которой содержат самых опасных системчиков-преступников в стране, то застрянут в усиливающихся пробках. Благо, успели в последний момент до того, как на дорогах воцарился настоящий ад. Правительство уже решает проблему пробок, но на это нужно время, много времени и сил. — Это и есть тюрьма? — спросил Артем, входя в большой ангар. — Удивлены? — поинтересовался сопровождающий. — Да. — Да. Все эти люди имеют навыки, с помощью которых они легко сбегут и при этом убьют немало людей. Их дела уже подготовлены, дабы у вас не было сомнений. Николай подвел Артема к медицинской кровати, на которой лежал злобный на мужчина с кислородной маской на лице, а также капельницей. В этом ангаре находились сотни кроватей с людьми на них. Также здесь находились солдаты, а под потолком затаились снайперы и пулеметчики. Заключенные находились в искусственной коме, и десяток врачей следил за их состоянием, ну и ухаживали. Им приходилось кормить пленников через трубочку, подтирать испражнения и все подобное. Работа нелегкая и неблагодарная, да и неприятная. Но взять и убить заключенных не позволял закон. Артем почитал дела некоторых людей и поморщился. Убийцы, насильники, психопаты, и даже нашелся основатель секты «Дети апокалипсиса». Они прославляли апокалипсис и желали гибели мира. Мол, происходящее в мире – это воля Бога. Быстро убедившись в том, что все эти люди действительно заслуживают наказания, Артем подошел к первому и использовал на нем исцеление. «Где?» – простонал мужчина, очень похожий на людосвина, только человек. Он с трудом разлепил глаза, и все было размазано, а в теле слабость. «Быстрее, говори, что согласен, и я вытащу тебя отсюда». Артем предложил мужчине стать жителем его королевства, и тот увидел сообщение, даже несмотря на мутность в взгляде «Согласен». Ничего не ответив, король подхватил человека и исчез, а появился в королевской тюрьме. Забросив убийцу в камеру, король вернулся в ангар и начал повторять одно и то же. Но вдруг на тридцатом заключенном случился сбой. — Иди к черту, я сам. — Не ебди мне мозг, сам он. Мы сбежать не сможем из-за тебя, мудак ебдиный. Или соглашайся, или вновь юснешь. Наехал на него Артем максимально бандитским тоном и даже слегка применил ужасающий крик. — Ладно. Король подхватил его, и через миг они оказались в королевстве. — Где я? — В твоем новом доме, Тимур. — Откуда ты... Крупный мужчина на плече Артема проморгался, и зрение улучшилось. А увидел он клетки. Тюрьма. «Ах ты с... Су... а?» хм, «Не работают навыки, да?» «Не надейся». Король открыл клетку, в которой уже находилось пять человек. Но выглядели они так, словно мумия. Эти были пойманы в Колымске. Артем уже не помнил, кто есть кто, так как ему было плевать на них. Все они работали или были в сговоре с адмиралом а также занимались очень плохими вещами. Закинув тело в камеру, Артем закрыл дверь с решеткой. «Веди себя хорошо и проживешь подольше», — кинул он напоследок. Однако Тимур видел своих соседей. Они могли лишь хрипеть, и казалось, будто они сто лет в тюрьме. «Нет, выпусти меня! Я не виновен!» — закричал этот крупный мужчина, вцепляясь в решетку на двери. «Да?» Улыбнулся Артем и исчез, но вскоре появился с мышкой Омой. — Говоришь, не виновен? — Матерью клянусь, я никого не убивал! — прокричал он со слезами на глазах, но мышку не видел, так как она маленькая очень, лишь метр двадцать семь. — Врет! — возразил тонкий голосок мышки, которая умеет определять ложь. — Что и требовалось доказать! — улыбнулся король, а на лице серийного убийцы появилась ярость, и он взорвался бранью. Но Артему было плевать. Перед ним был наглядный пример мира Клода, где такие, как этот Тимур, приложили немалые усилия, чтобы все человечество сгинуло. Так что король продолжил очищать свой мир от мерзавцев. Впрочем, у артёма был корыстный интерес. Все они были сильными системчиками, и за каждый день в тюрьме она высасывала из них по 20 ежи, преобразуя их в монеты. Поэтому, когда Артем перенес всех 319 заключенных, доход от тюрьмы вырос до шести с половиной тысяч ежев в день. И только он закончил в ангаре, как рядом появилась Кристина и бросилась на парня, обняв и зацеловав его. Они знали о том, что Артема засосало в испытание оранга и хоть верила в него, но при этом сильно волновалась. «Все, иди», — отпустила она короля. Тот не сразу понял, о чем она. «За деньгами иди!» — хохотнула королева, и лишь сейчас до Артема дошло. Он переместился в королевство, а потом и к Лене, которая находилась в одном из помещений Камерунского международного аэропорта. Девушка сидела на диване и пила горячий какао местного производства, как вдруг перед ней появился Артем. Он выглядел уставшим, но при этом улыбался, отчего острые ушки сереброволосой красавицы, одетой в джинсы и футболку, предательски покраснели. «Хватит!» — взмолилась она, опуская голову, а король, после нескольких дней в испытании, чертовски соскучился по своим королевам. Улыбнувшись, он зазирался. Это было просторное помещение, бизнес-зал. Здесь состоятельные люди могли в комфорте дождаться посадки на свой самолет. И сейчас несколько десятков человек с уставшими лицами считали монеты и делили их на несколько кучек. Монет были горы, но куда меньше, чем прошлым днем. Тогда они заработали 450 тысяч. С хвостиком, конечно же. Но это лишь то, что получил король со своими королевами. Вторая половина досталась Голю и президенту. Выходит, больше, чем предполагали. Сообщила Лена, и в этот же момент в помещении вошел уставший голь Пухлый мужчина выглядел опустошенным. «Артем!» – воскликнул он, увидев короля. «Проблемы?» — Не, — помахал он рукой. Точнее, проблем была тьма, но все это пустяк. — Дело в том, что мы одновременно с продажей книг набрали десять тысяч солдат из системщиков. Они, конечно, все низкоуровневые, но мы отбирали из тех, кто имеет интересные или боевые навыки. Потратились на них просто капец. — Десять тысяч системщиков? Мощно! Король невольно испытал зависть. — Да... Теперь в планах добраться до дальних поселений и либо перевести людей в большие города, либо укрепляться. Благо, с фермером и очисткой водой мы можем закрыть базовые потребности. Ты, можно сказать, спас страну. Голь подскочил к Артему и крепко обнял его, искренне радуясь всему происходящему. Особенно последним нескольким днем. Еще недавно Камерун катился в пропасть, а сейчас есть кое-какая уверенность в завтрашнем дне. «Тогда, думаю, ты поможешь мне связаться с соседними странами?» — хохотнул парень, довольно улыбаясь. «Конечно. И скажу, что не один ты такой умный. Ангола и Кения», — спросил король и угадал, так как Голь кивнул. «Они активно продают кристаллы навыков. И, сам понимаешь, кристаллы не имеют срока годности». «Но ведь они дороже», — заулыбался Артем. «Намного дороже», — заулыбался Голь. «Но, сам понимаешь, договориться нелегко». — Сколько? — вздохнул король. — Чисто символический один процент. — Хорошо. — Замечательно. Тогда предлагаю отправляться прямо сейчас. А ваша жена получит деньги, когда все посчитают. Артем приподнял бровь, глядя на предприимчивого мужчину, а тот рассмеялся и все объяснил. Еще прошлым днем, глядя на то, как продаются навыки, Голь осознал, насколько это прибыльно. Ну и начал названивать своим знакомым в разных странах. Так он вышел на правителя экваториальной Гвинеи и президента Габонской республики. В Гвинее власть захватил сильный системщик, вот там и страна крохотная. А в Габоне же почти две трети населения переселились к берегу, поближе к столице. А треть выживает как может и никто не знает, что с ними. Впрочем, все догадывались. Так как до ночи еще было время, Артем все же решил слетать до города Бата. Это около 250 километров пути по морю. Обняв Лену, он оправился в порт, где его уже дожидался скоростной катер. Артем, конечно, с сомнением посмотрел на этот транспорт. Ха -ха, не переживайте!» — расхохотался капитан корабля. это малышка плывет с такой скоростью, что чудовища попросту не поспевают за нами. Ну и на всякий случай у меня есть это!» Он вытянул ладонь, и она заискрилась. Магия электричества. Кивнув, Артем погрузился на катер. Явно спортивный и до апокалипсиса принадлежал какому-то богачу. Теперь же это надежный транспорт. Его обычно используют для транспортировки на соседний остров, на котором проживает несколько сотен тысяч человек. Но и в соседней страны кто-то плавает. Все же большинство соседних стран имеют столицы на берегу моря. Усевшись на катер, король перенес еды и воды, ну и за трапезой принялся изучать дела в королевстве. Ну и как все проходит у миры. И в целом все шло нормально. Проблемы в королевстве, вызванные туманом, постепенно устраняются. Разрушенное и поломанное в городе починено, а люди в большинстве своем уже вылечены. Артёму не терпелось посмотреть, что за артефакт он получит, но, подумав, понял, что был бы не против комплекта снаряжения. К примеру, что-то вроде его боевого скафандра. Сейчас у короля лишь Б-ранг, и даже на этом ранге данная броня дает Артему практически непроницаемую защиту от большинства противников. Однако джунгли показали ему, что есть немало тварей, которые плевать хотели на его броню. «От гады!» — воскликнул рулевой, и Артем отвлекся от экрана. А катер преследовали дельфина-убийцы. Они были меньше обычных дельфинов, но очень быстрые и с пастями, полными острых зубов. Мужчина бил по ним молнией, но его мочи не хватало. «Я прикрою». Артем начал трансформироваться, и капитан корабля едва не спрыгнул с катера, когда увидел Кракена. А еще Артем стал тяжелее, и судно замедлилось. Ну и едва не утонуло. Однако, когда щупальца Кракена начали хватать дельфинов и рвать на части, у штурмана упала челюсть. Эти дельфины не давали жизни морякам, а Артем убивал их так, будто они лишь простая рыба. Впрочем, король не только убивал, но и переносил тушки на склад. Вдруг они вкусные. Вот только этим все не закончилось. «Да что за чертовщина? Ты что, магнит для чудовищ?» — кричал рулевой, маневрируя судном, так как впереди появилось что-то вроде кита, но с щупальцами. Вот от щупалец скамерунец и маневрировал. Одно попадание, и катер утонет. Все же щупальца вытягивались на десяток метров. артём мог лишь отбивать и отгонять эти щупальца, которые то и дело пытались схватить или же прибить судно. Он не мог дистанционно убить кита, а если спрыгнет в воду, то, вероятно, катер уплывет без него. Так что пришлось пытаться повредить щупальца и призвать зомби. Они прыгнули в воду и стали приманкой для чудовища. Вот только там, в воде, была тьма и других тварей, которые жаждали полахомиться людьми. Но кого-то зомби все же успели убить, прежде чем их растерзали. Понимая, что без дистанционных атак Артём в таких случаях оказывается беззащитным, он решил, что стоит использовать магию. Но он прекрасно помнил, как Кристина обучалась использовать магию для атаки. Она долгое время не могла даже создать шар из воды. И то ей помогал дух, живущий в магической мантии. У Артема была магия иллюзии, огня и магия ветра, но лишь начальных уровней, и без обучения эти навыки были бесполезны. А вот электричество... Сейчас ему нужно лишь создать электрический разряд и ударить им по воде. Так что король быстро повысил навык до двадцатого уровня, и все его щупальца засияли электричеством и разом хлопнули по воде но на расстоянии от катера, дабы его не задело. А миг спустя короля завалило системными сообщениями. — заулыбался Кракен, получивший за раз 500 ежи. Он снова ударил и попросил лодочника замедлиться. А чтобы тот не паниковал, создал энергетический купол, закрыв днище катера чудовище были только рады, что их цель замедлилась, но когда по воде начали бить электрические щупальца, на морское дно посыпались сотни монет различных номиналов. К сожалению, собрать их Артем не мог, зато он получал просто огромное количество ежей и уже искренне задумался о том, чтобы создать отряд электрических магов и возить их к морю для повышения уровней. Провожая взглядом всплывающие трупы, которые бесконечным шлейфом тянулись позади судна, мужчина сглотнул и посмотрел на Артема как на чудовище. А тот продолжал лупить щупальцами. Король успел получить 31 уровень, а когда подплывали к порту города Бата, получил и 32. -й. Навык Кракен сразу же был поднят до 64. -го. Правда, у самого порта из воды вылез огромный рак-отшельник. Он был крупнее военного транспортного вертолета. Но зато с него Артём получил неплохую шкатулку, в которой нашелся топор ранга и металлический нагрудник такого же ранга. Монстр, конечно, был сильным, но не сильнее Кракена. Даже когда рак спрятался в ракушку, Артём пробрался внутрь и добил чудовище, а после вытащил из ракушки. Тело чудовища, которое, судя по порту, долго терроризировало город, Артём не стал забирать, а вот ракушку перенес». Хоть она и весила, невероятно много, но пригодится. Как минимум, это неплохой трофей. Пока король занимался всем этим, в порту начали собираться люди. Много людей. Всем хотелось посмотреть на героя, спасшего их от опасного чудовища. В том числе и правитель города прибыл в порт. Им оказался коренастый бородатый мужчина с кожей чернее ночи. Он был перевязан в районе груди и плеча. Причем ранен в битве с этим раком. Вот только... «Навык Беранга. Отдам за полторы тысячи!» Заулыбался Кракен после того, как его щупальца опустилась на плечо мужчины и засияла. А учитывая, что параметр магии у него был близок полутора сотен, уже через минуту мужчина снял бинты и увидел лишь розовую кожу, и даже шрамов не осталось. «По моей просьбе к нам приплыл торговец навыками!» Громко воскликнул тот, и народ взорвался радостными аплодисментами. И у меня очень мало времени, а также я сильно устал. Поэтому чем быстрее мы начнем, тем лучше. Артем обратился к человекам и стер пот со лба, перенапрягся. Да, конечно, мы уже все подготовили. Вскоре Артема повезли в город, и он оказался на большом стадионе, где установлены столы и находились люди. Все уже было подготовлено, и осталось дождаться людей, желающих потратить последние деньги на навыки. Однако, к удивлению короля, несмотря на то, что город сравнительно маленький, народу пришло очень много. А все потому, что он, можно сказать, успел первым. Европейцы и американцы пока не совались сюда. Ну а местные, находясь практически в изоляции, занимались выживанием. Причем организованным. Здесь не было, как в Камеруне, разногласий и бандитского контроля. Нонно, так звали правители, сверхпрезидента, который по факту являлся марионеткой Франции и объединил страну. Поэтому Артему пришлось звать подмогу в виде Лены. Сам он никак не справлялся с таким потоком людей. В Камеруне же уже посчитали деньги. Там было заработано 310 тысяч, плюс 60 тысяч заработало Мира, работая в Новосибирске. Монеты словно рекой текли в казну королевства. Вот только артём не обольщался. Обучить навыкам и поднять уровни паре сотен солдат стоит примерно миллион. Впрочем, войны у него не абы какие, а элита. Гроза межмирья, по крайней мере, на это надеялся король. А сейчас, глядя на многие тысячи жаждущих купить навык, артём мог лишь вздыхать и работать.